54. Борьба с грехом праздности 1. Человек с пробудившимся в нем сознанием не есть самобытное, само себя удовлетворяющее существо, могущее иметь свое независимое благо, а есть посланник Бога, для которого возможно благо только в той мере, в которой он исполняет волю его. И потому человеку служить своей отдельной личности также неразумно, Как неразумно работнику служить своему орудию труда, беречь свою лопату или косу и не тратить ее на предназначенной работе, как это сказано в Евангелии? Кто сохраняет свою плотскую жизнь, тот теряет жизнь истинную, и только тратя жизнь плотскую, можно получить жизнь истинную. 2. заставлять других людей работать для удовлетворения своих потребностей также неразумно, как неразумно бы было работнику разрушать или портить орудие работы своих сотоварищей для того, чтобы сохранить или улучшить то орудие, которым он, тратя его, должен производить ту работу, которой приставлен и он, и его товарищи. 3. Но кроме того истинного блага, которого лишает себя человек, освобождая себя от труда и накладывая его на других людей, такой человек лишает себя и того мирского животного блага, которое предназначено человеку при естественном телесном труде, нужном ему для удовлетворения своих потребностей. 4. Наибольшее благо своего отдельного существа человек получит от упражнения своих сил и отдыха, когда он будет жить инстинктивно, как животное, трудясь и отдыхая ровно столько, сколько это нужно для его животной жизни. Но как скоро человек искусственно перенесет на других труд и, устроив себе искусственный отдых, он не получит наслаждения от отдыха. 5. Человек, трудящийся, получает истинное наслаждение от отдыха. Человек же праздный вместо отдыха, который он хочет себе устроить, испытывает постоянное беспокойство. И кроме того, этой искусственной праздностью уничтожает самый источник наслаждения – свое здоровье. Так что, расслабляя свое тело, лишает себя возможности труда, следовательно, и последствий труда истинного отдыха, и порождает себе жестокие болезни. 6. Таковы последствия праздности для согрешающего, для окружающих, пагубные последствия этого греха. Во-первых, в том, что, как говорит китайское изречение, если есть один человек неработающий, то есть другой, умирающий с голода. Во-вторых, то, что люди малодумающие не знают того недовольства, которое испытывают люди праздные, стараются подражать им. и вместо добрых чувств испытывают к ним завистливые, недобрые чувства. Вот это-то должен знать всякий человек, желающий бороться с грехом праздности. 7. Для того, чтобы избавиться от греха праздности, человек должен ясно понимать и помнить, что всякое освобождение себя от труда, которое он делал, не увеличит, а уменьшит благо его отдельной личности и произведет ненужное зло другим людям. 8. Уничтожить в отдельном животном существе человека стремление к отдыху, отвращение к труду – по Библии праздность была блаженство, а труд – наказание – невозможно, но уменьшение этого греха и доведение его до наименьшей степени есть то, к чему должен стремиться человек в избавлении себя от этого греха. 9. для освобождения же себя от привычки греха человек должен начинать с того чтобы не освобождать себя ни от какого труда какой он делал прежде если сам чистил свое платье мыл белье не заставляя это делать другого если обходился без вещей произведения труда других людей не покупать их если ходил пешком не садиться на лошадь если носил свой чемодан не давать его насильщику и так далее, и тому подобное. Всё это кажется как ничтожно, а если бы люди не делали этого, они бы избавились от большого количества своих грехов и вытекающих из них страданий. 10. Только когда человек уже умеет воздержаться от освобождения себя от совершаемого им прежде труда и перенесения его на других, Может человек с успехом начать борьбу с наследственным грехом праздности. Если он крестьянин, то не заставляет слабую жену делать то, что он имеет досуг сделать сам. Не нанимает работника, которого он нанимал прежде. Не покупать предмета произведения труда, который он покупал прежде, но без которого обходятся другие. Если он богат... отпустить камердинера и убрать свои вещи самому и не покупать, как прежде, дорогих платьев, если он привык к этому. 11. Если же человек сумел победить праздность, к которой он привык с детства, и спустился на ту ступень труда, на которой живут люди, окружающие его, то только тогда может такой человек начать успешно борьбу с прирожденным грехом праздности, то есть трудиться для блага других людей и тогда, когда другие отдыхают. 12. То, что жизнь человеческая так усложнилась вследствие разделения труда, что человеку невозможно самому удовлетворить всем своим и своей семье потребностям, и что нельзя обойтись в нашем мире без того, чтобы не пользоваться произведениями чужого труда, не может помешать человеку стремиться к такому положению, при котором он давал бы людям больше того, что берет от них. 13. Для того же, чтобы быть уверенным в этом, человеку надобно во-первых, исполнять самому для себя и своей семьи то, что может успеть сделать. И во-вторых, в служении другим людям выбирать дела не те, которые мне нравятся и на которые много охотников, как это бывает со всякими делами управления людьми. поучения, увеселения их, а те, которые настоятельно необходимы, которые непривлекательны и от которых все отказываются, как это бывает со всяким грубым и грязным трудом.